МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ Год назад в это время я взахлеб гулял по Праге. Сочинял всяческие дурацкие теории касательно удивительной способности этого города привораживать нашего брата-туриста. Версия о тайных знаках, когда-то начертанных на каменных мостовых Праге многочисленными профессиональными каббалистами – это еще одна из самых пристойных. По странной иронии судьбы, обнаруживаю в свежих итогах небольшое эссе Игоря Померанцева который, в отличие от меня, в Праге живет и работает. Домовладелец его достал, насколько я понимаю. И соседи достали. Количеством дверных щеколд и дурацкой манерой оставлять обувь у входа. Прага для Померанцева — метафизическое захолустье. И как-то так получается, что возразить ему нечего. Стоит только представить себе пыльные штиблеты, выстроившиеся в ряд на истертом половичке, ляска ржавеющих щеколд, смущенно сглатывающего слюну домовладельца пана под мышечку, «Тоска!» Впрочем, в финале померанцев как бы, словно бы, будто бы, добровольно отрекается от собственного ворчания, делает галантный реверанс влюбленной в Прагу Цветаевой и смиренно заключает «В споре поэта с жильцом всегда прав поэт». На самом-то деле все еще проще и как бы, словно бы, будто бы глобальнее. Не на поэтов и жильцов следовало бы делить человечество а на туристов и аборигенов, кочевников и оседлых, обывателей и транзитных пассажиров. В споре туриста и жильца, постоянного обитателя, всегда будет прав турист, потому что он видит все как бы, словно бы, будто бы в первый раз и имеет некоторые основания предполагать, что первый раз может статься равнозначен последнему. Нигде так остро не ощущаешь хрупкость своей судьбы, как в дороге. Поэтому турист пребывает в состоянии искренней и, что самое главное, бескорыстной восторженности. Ему здесь не жить, не ходить за зубной пастой в аптеку на углу, не обшаривать глазами рыбный рынок в поисках подходящего товара, не ездить каждый день на службу одним и тем же трамваем. Поэтому интересоваться турист станет не ценами в супермаркетах, не манерами таксистов. Не дурацкими привычками местных обывателей И нерегулярностью передвижения маршрутных автобусов А, скажем, цветом и формой тени древнего собора на рассвете, закате Оттенком сияния фонарей в старом городе Узорами витражей и зыбкими границами зон настроений В незнакомом городе почему-то сразу чувствуешь Почти воочию видишь, как печальный квартал сменяется кварталом безмятежным И ведь не в архитектуре, не в убранстве витрин и даже не в освещении дела. А в знакомом, обжитом городе границы эти почувствовать почти невозможно. Ну да ладно. Так размышления о метафизическом захолустье рискуют превратиться в рекламу метафизического туризма как образа жизни. Разглядывать родной, возможно, изрядно опостылевший город круглыми от удивления глазами путешественника – искусство непростое. Тут все время следует быть начеку поскольку не только ежедневное простаивание в автомобильных пробках и еженедельное посещение оптового рынка, но даже такой пустяк, как получение новой расчетной книжки в Домоуправлении, может лишить нас правильного настроения на целую неделю, месяц, год. Или даже навсегда, если не быть чеку, конечно. Но я сохраняю бдительность. Оно того стоит. Наивная, непрактичная восторженность туриста, незваного, всем чужого гостя, Сокровища из числа тех, с коими добровольно не расстаются. Пару дней назад приятель вытащил меня на прогулку по ночной Москве. Мы сидели на дощатом причале возле театра сатиры. Кремль оттуда кажется игрушечным. Мосты — единственным стоящим изобретением человеческого разума. Даже храм Христа Спасителя не раздражает, поскольку зыбкое отражение в темной речной воде способно замолить эстетические прегрешения любого сооружения. Не так уж много надо, чтобы полюбить город, в котором живешь. Послать к чертям собачьим многочисленные поводы для мелочного раздражения. Ночная прогулка, автомобильная поездка по лезвию смены времен года или солнечное утро сентябрьского понедельника. Неотягощенное переизбытком дел, когда можно пить чай в шезлонге на балконе, с видом на крыше города, который я наконец-то люблю со страстью метафизического туриста потому что я здесь, ясен пень, ненадолго. Проездом. Двухтысячный год.